Глава 5. Революция. Окончание войны. Немецкая социал-демократия. 1918-1919 годы. 13 октября 1918 года три паши, диктаторский триумвират, правивший Османской империи всю войну, ушел в отставку, передав бразды правления гражданскому правительству, для того, чтобы оно могло вступить в мирные переговоры со странами Антанты. 15 октября новое османское правительство выслало к союзникам в качестве парламентера пленного британского генерала Таунсхенда. 30 октября 1918 года Османская империя подписала с и перемирие. В Австро-Венгрии события оказались куда более драматичными. В последнюю неделю октября 1918 года империя просто начала разваливаться на части. В Будапеште, в Праге, в Загребе одна за другой все новые страны объявляли о своей независимости. Итальянская армия начала наступление 24 октября 1918 года. Из Вены 29 октября пришла просьба о перемирии, однако итальянцы продолжали продвигаться вперед, потому как австро-венгерские войска просто разбегались из окопов по домам. Защищать им было нечего, их родной империи больше не существовало. Подписать перемирие с безудержно наступавшими итальянцами удалось лишь 3 ноября, через штаб Верховного командования сил союзников в Париже. Причем перемирие Австрия и Венгрия подписывали уже по отдельности. Ситуация на Западном фронте складывалась по-иному, поскольку прусский генералитет держал немецкую армию в ежовых рукавицах. и она оставалась на позициях практически до последнего дня войны. В то время как многонациональные, разношерстные, не совсем стойкие австро-венгерские и османские войска в последние дни войны практически развалились, немецкая армия сохранила воинскую дисциплину. В принципе, она все еще была самой сильной в Европе, хотя и находилась в сложном положении. Неизвестно, как и когда закончились бы военные действия на Западном фронте, если бы не немецкие матросы, оказавшиеся в критической ситуации по воле своего безумного командования. Честного исторического объяснения логики действий командования германского флота осенью 1918 года не существует по сей день, хотя произошедшее стало одним из важнейших событий как для хода Первой мировой войны, так и для дальнейшей немецкой истории. Командующий флотом адмирал Шейер 24 октября 1918 года отдает приказ выйти в открытое море и дать британцам решающий бой. Немецкий флот простоял всю войну практически без дела, опасаясь столкнуться с более сильным британским флотом в открытом бою. Совершенно неожиданно, без согласования с правительством и командованием сухопутных сил, В последние дни войны адмирал Шейер решает устроить массовое самоубийство на море. Антивоенные настроения среди немецких матросов были сильными еще с начала 1917 года, поскольку значительная часть флотского состава придерживалась левых политических взглядов. Когда 24 октября матросы получили приказ командования выйти в море и умереть там зачем-то, они взбунтовались. Немецкий флот так и не дал свой последний бой, матросы отказались в него вступить, но это было лишь началом событий. В ночь на 30 октября ситуация обострилась, дошло до прямых столкновений между командованием и мятежными матросами. Сотни бунтовщиков были арестованы. Командование флота решило отправить корабли с неблагонадежными экипажами подальше от Вильгельмсхаффена, главной базы военно-морских сил Германии. чтобы ограничить недовольные настроения среди личного состава. Корабли перебросили в город Киль, куда они прибыли 1 ноября 1918 года. Здесь все и началось. В отличие от Вильгельмс являвшегося по большому счету военной базой, а не городом, Киль представлял собой крупный промышленный порт и столицу земли Шлезвинг-Гольштейн. Иными словами, здесь проживало большое количество пролетариата, работали профсоюзы и активно функционировали политические силы, особенно социал-демократическая партия. Сошедшие на берег матросы немедленно отправились в местный профсоюз, их социал-демократам, рассказав о том, что случилось на флоте. На тот момент их требования были довольно тривиальными – освободить арестованных товарищей. Однако уже на следующий день немецкая история взяла ход кильских событий в свои беспощадные руки. 3 ноября 1918 года в полдень в Киле состоялась многочисленная демонстрация рабочих и матросов, которые несли транспаранты «Мир» и «Хлеб». Хотя поводом для демонстрации стало требование освободить арестованных матросов, социал-демократы добавили в повестку дня куда более глобальные политические требования – Прекратить войну и дать людям хлеба. Отряд военных, ставший на пути демонстрантов, открыл огонь на поражение. Семь демонстрантов было убито, 29 человек получили ранения. Разъяренная толпа до полусмерти избила офицера, командовавшего отрядом, солдаты разбежались. У некоторых демонстрантов имелось оружие, которое они и применили, вынудив военных отступить. В тот день германские власти потеряли самое важное – вооруженную монополию творить насилие на улицах немецких городов. Теперь стрелять в народ могли не только они, но и народ мог стрелять во власть. Именно этот день, 3 ноября 1918 года, считают началом ноябрьской революции в Германии. Всерьез революция началась на следующий день – Ранним утром тысячи решительно настроенных матросов, рабочих, социал-демократов и просто взбешенных случившимся горожан вышли на улицу, чтобы взять власть в городе в свои руки. Военный комендант, адмирал Сушон, бросил на подавление мятежа армейские части, но восставшие их убедили в правоте своего дела – мира и хлеба. Часть солдат, отправленных на подавление восстания, перешли на сторону революции, остальные отступили. К концу дня город полностью контролировался восставшими. Все органы власти, казармы, почта, вокзал. На улицах Киля царила не просто революционная эйфория, но совершенно новое всеобщее ощущение другой, свободной Германии. Ряды восставших достигли 40 тысяч человек, пятая часть населения города. Вечером 4 ноября в местном Доме профсоюзов состоялось собрание восставшей общественности. на котором объявили о создании Кильского совета рабочих и солдатских депутатов. В тот день над Германией подул ветер мировой революции, принесенной из большевистской России, что заставило содрогнуться правящие круги по всему миру, от Берлина до Вашингтона. Недовольство широких народных масс, доведенных до крайности тем, что тогда происходило в мире, было повсеместным. Существовавший на тот момент капиталистический строй вошел в полосу постоянных и сильных политических волнений. Причиной тому стала Первая мировая война. Массовые забастовки, трудящихся летом 1918 года, сотрясли до основания даже консервативную Великобританию, что уж было говорить о вечно революционной Франции. Лозунги на забастовках в Англии, по большому счету, были такими же, как и в Киле 3 ноября – «Мира и хлеба». Антанте удавалось контролировать ситуацию лишь потому, что продовольственное снабжение у нее за счет США и собственных колоний было лучше, нежели в Германии. Такого голода и холода, какой царило осенью 1918 года в центральных державах, Антанте испытать не довелось. Оттого она войну и выиграла. Однако в Париже и Лондоне осенью 1918 года отлично осознавали, какая надвигается на них политическая гроза, а потому восприняли революцию в Германии именно как мировую. В ноябре 1918 года их задача значительно усложнилась. Теперь им требовалось не только довести войну с немцами до конца, но и победить начавшийся в Европе коммунизм, Таким образом, в первых числах ноября 1918 года Германия стала главным полем битвы с мировым коммунизмом, еще не успев выйти из состояния Первой мировой войны с Антантой, у которой в ее отношении имелись уже совсем другие намерения. Кайзеровская империя сгорела в огне Ноябрьской революции всего за шесть дней. Настолько большим оказался пожар народного гнева. Делегации революционных матросов и рабочих из советского киля рассыпались по всей Германии подобно искрам из костра, поджигая один город за другим. Через два дня советской стала база военно-морского флота в вильгельмск -Хафине. К 7 ноября советским уже было практически все Балтийское побережье, а также такие крупные города на западе страны, как Ганновер и Франкфурт-на-Майне. 8 ноября советской стала Бавария. Баварский король Людвиг III бежал в Австрию и отрекся от престола. Ликующий народ провозгласил Баварию народным государством. До конца месяца все 22 правящих немецких монарха отказались от трона. Однако самые драматические события произошли 9 ноября 1918 года в Берлине. Город бурлил подобно огромному кипящему котлу. Ситуация полностью вышла из-под контроля властей. Как таковых, их у Германии к утру уже не осталось. Напуганный кайзер отсиживался в ставке Верховного Главнокомандования, которое располагалось в Бельгии. В Берлине находился канцлер Германии принц Максимилиан Баденский. Но утром 9 ноября он был напуган еще больше, нежели кайзер. поскольку именно на его плечи обрушилась историческая, буквально эпическая ответственность за Германию. Судьба страны, Европы, если не всего мира, решалась в тот день в Берлине. Принц Баденский постановляет передать власть социал-демократам, единственное доступное ему в тот день решение, чтобы остановить беспорядки в Берлине. Социал-демократов в правительственном кабинете принца Баденского двое – Это Фридрих Эберт, который становится новым канцлером и Филипп Шейдеман, министр иностранных дел. Эберт напуган и консервативен, он еще пытается спасти монархию, заменив Вильгельма II на троне сыном, кронпринцем Вильгельмом. Или хотя бы оставить принца Баденского у власти в качестве регента. Шейдеман оказывается несколько смелее. А возможно, так просто сложились обстоятельства, которые менялись в тот день буквально каждую минуту. Но именно он дает исторического пинка германской монархии с балкона Рейхстага 9 ноября 1918 года. В тот день Эберт и Шейдеман обедали в Рейхстаге. Шейдеману доложили, что в парке Люстгартен собралась масса народа, и Карл Либкнехт намерен провозгласить Социалистическую республику. О политических различиях между Шейдеманом и Липкнехтом мы скажем далее. Сейчас же требуется пояснить, что счет касаемо того, каким путем пойдет дальше Германия, в тот момент уже пошел на минуты. Перед зданием Рейхстага также брулит огромная толпа. Шейдеман встает из-за стола, выходит на балкон и произносит пламенную речь, в конце которой заявляет «Старая прогнившая монархия рухнула». Да здравствует немецкая республика! Испуганный Эберт кричит, какое Шейдеман имеет право так вот запросто менять государственное устройство страны. Однако через два часа с балкона городского дворца в Люстгартене Карл Либкнехт провозглашает создание в Германии социалистической республики. Левые и правые социал-демократы становятся на встречный курс, что совсем скоро закончится их кровавым столкновением. Через два месяца Карла Липкнехта, отец которого был одним из основателей социал-демократической партии Германии, убьют бывшие социал-демократические товарищи руками протофашистов из Фрайкора. События 9 ноября разворачиваются стремительно, однако еще быстрее они пойдут в следующие два дня. Принц Баденский начал вести с Антанты активные переговоры о мире сразу после своего вступления в должность канцлера. 3 октября 1918 года. Однако к началу революции успехов ему на этом поприще добиться не удалось. Война на Западном фронте шла дальше без каких-либо изменений. Войска союзников продолжали наступление, при том, что на всех остальных фронтах стрелять уже перестали. Новое немецкое правительство через голову французов и англичан обращается с мирной инициативой к президенту США Вудро Вильсону. надеясь найти в его лице более адекватного партнера по переговорам. Французского премьера Климансо за непримиримость к врагам и хищный политический нрав, прозванного «тигром», в Берлине не без оснований считают совершенно неадекватным политиком, договориться с которым невозможно. Все миротворческие старания принца Баденского, которые он прилагает на протяжении октября, однако оказываются тщетными. Президент Вильсон выдвигает абсолютно неприемлемые требования. Германия должна немедленно оставить оккупированные французские и бельгийские территории. Но главное, президент США заявляет, что Кайзер должен уйти. Имеется в виду не только Кайзер, он просто символ. Сложить себя полномочия должна вся прусская милитаристская верхушка, все Гинденбурги, Людендорфы и другие. Однако эти люди правили Германией с момента ее основания, и осенью 1918 года они отчаянно цепляются за власть. Это их Германия, а тут американский президент настаивает на их отставке. Дошло до того, что взбешенный американскими требованиями генерал Людендорф в конце октября устроил психический демарш, взывая дать наглецам на Западном фронте достойный отпор. Силы у немецкой армии, мол, еще есть. Возможно, и демарш адмирала Шейера, послать немецкий флот в последний бой был некой реакцией на заявление президента Вильсона. Но реальная военно-политическая ситуация к тому времени была, конечно, уже совсем иная, и большая часть немецкого руководства это понимает, а потому кайзер с согласия Гинденбурга снимает Людендорфа с должности. Суть и дела отстранения Людендорфа, однако, не меняет Президент Вильсон требует отречения Вильгельма II от престола, что влечет за собой крушение монархии. Пойти на это правящий в Германии режим прусских милитаристов был не в состоянии. Для заключения мира этот режим было необходимо сместить. Итак, чтобы закончить войну, требовалось сменить режим в Германии. Правящие немецкие круги это прекрасно понимали. Заявление президента США касаемо того, что Кайзер должен уйти, было совершенно однозначным. Вероятно, именно поэтому, когда в стране начались революционные выступления, представители власти не занялись их подавлением, а постарались с надвигающейся революцией договориться и ее впоследствии возглавить. Им это в значительной степени удалось, о чем речь пойдет далее. Сейчас же стоит объяснить, как произошло заключение Компьенского перемирия. поскольку событие это в мировой истории стоит в ряду ключевых. 6 ноября 1918 года, через три дня после начала революции в Германии, Максимилиан Баденский в спешке отправляет к союзникам делегацию для ведения мирных переговоров. Во главе делегации поставили одного из самых умеренных в стране политиков, известного своим пацифизмом, лидера католической партии Центра Матеаса Эрцбергера, Военных в составе делегации было только двое, да и то их присутствие на переговорах оказалось чисто номинальным. Один находился в звании генерал-майора, другой – капитана. Иными словами, гордый прусский генералитет встречаться с французским маршалом Фошем лицом к лицу не пожелал, подписывать позорное перемирие категорически отказался. Воинская честь для него была превыше всего. То, что честь эта обошлась немецкому народу такой ценой, прусский генералитет совершенно не интересовало. 6 ноября делегация на пяти автомобилях отправляется из Берлина и следует через линию фронта в расположение союзников. Затем им приходится еще целый день трястись по разбитым дорогам северо-восточной Франции, где четыре года бушевала война, пока они не доезжают до Компьенского леса в пригороде Парижа. Добраться до места назначения немецкой делегации таким образом удается лишь к утру 8 ноября 1918 года. Представители Антанты выдвигают Маттиасу Эрцбергеру крайне жесткие фактически неприемлемые требования и дают ему 72 часа на размышления. Эрцбергер – фигура на германской политической доске того времени незначительная. Его послали вести переговоры только потому, что он слыл безобидным католическим теологом. И потому, что больше никто не пожелал поехать к французам, дабы покрыть свое имя несмываемым позором. В 1921 году Эрцбергера застрелят немецкие офицеры за то, что он подписал унизительное перемирие. Французы и англичане, особенно французы, требуют от Эрцбергера немыслимого. Он не в состоянии сделать это, понимая, что просто не имеет права подписывать от своего имени такое катастрофическое перемирие. Эрцбергер считает себя не более чем правительственным передаточным звеном, которое канцлер Максимилиан Баденский отправил в Париж, в этот чертов Компиенский лес. Он и пытается быть таким звеном, посылая отчаянные депеши в Берлин. 9 ноября, однако, в Берлине его рапорты никого не интересуют. В городе идет революция. К концу дня положение Эрцбергера становится совсем плохим. Его шеф, канцлер Максимилиан Баденский, покидает свой пост. В Германии рушится монархия и провозглашают республику. На следующее утро, 10 ноября, ликующие французы бросают в лицо немецкой делегации утренние парижские газеты с заголовками об отречении Кайзера и всеми остальными последними новостями из Берлина. Можно себе представить ощущения Матиаса Эрцбергера утром 10 ноября в Кампьенском лесу под Парижем, брошенный всеми оставшийся без начальства в логове врага, который требует подписать капитуляцию до завтрашнего утра, в то время как Германия разваливается на части. Остается только догадываться, какое облегчение испытал 10 ноября господин Эрцбергер, получив от нового канцлера Новой Германии Фридриха Эберта Депешу с указанием подписать перемирие. Ранним утром следующего дня, 11 ноября 1918 года, в штабном вагоне маршала Фоша в Кампьенском лесу при таких вот фантасмагорических для Германии обстоятельствах было подписано перемирие, закончившее Первую мировую войну. Утро 11 ноября 1918 года можно считать одним из самых знаменательных в истории немецкого народа. Всего двумя днями ранее Германия стала республикой и вот теперь закончилась ужасная война, которая практически поставила страну на грань смерти от голода и холода. Большинство граждан торжествовали, хотя, конечно, к этому примешивалась горечь поражения. Однако от старого государственного порядка и войны усталость в обществе была настолько колоссальной, что главным чувством для многих в тот день было все же ликование. Подавляющее большинство немцев еще не догадывалось, что покоя, того германского покоя с порядком и законом, к которому они так привыкли, им теперь не видать очень много лет. Главными виновниками грядущих бед, без сомнений, нужно считать Социал-демократическую партию Германии. СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, одна из крупнейших германских политических партий на протяжении последних полутора веков. за исключением, конечно, периода нацистского режима. Основанная еще в 1863 году и, будучи старейшей политической силой в стране на последних предвоенных выборах 1912 года, СДПГ получила 35% голосов. Это неудивительно, если помнить о том, что Германия являлась самым промышленно развитым государством в Европе, а значит, имела многочисленный пролетариат. Главной целью СДПГ было построение социализма в Германии, однако применявшиеся методы с конца 1890-х стали предметом горячего обсуждения среди членов партии. Видный теоретический деятель СДПГ Эдуард Бернштейн провел ревизию марксизма, утверждая, что строить социализм необходимо посредством поступательного реформирования общества, а не при помощи радикальной социалистической революции. Иными словами, бороться за социализм нужно на выборах, а не на улице. Этот спор, каким путем идти, эволюционным или революционным, среди марксистов всего мира является главным и вечным. Российские социал-демократы раскололись по этому вопросу еще в 1903 году на Втором съезде РСДРП, Российской социал-демократической рабочей партии. Большинство членов партии выбрали революционный путь – большевики. Меньшинство считало, что бороться надо парламентским путем – меньшевики. В Германии такой раскол произошел лишь после начала Первой мировой войны, причем разделились немецкие социал-демократы на три части. Что касается немецких большевиков, коммунистов, то они появились самыми последними, отделившись от независимых социал-демократов, НСДПГ, которые, в свою очередь, отмежевались от СДПГ большинства весной 1917 года. Коммунистическая партия Германии была создана на собрании в Берлине 30 декабря 1918 года. Это произошло за неделю до большевистского восстания, вспыхнувшего там же, а самих коммунистов к его началу насчитывало всего 300 человек. Иными словами, меньшевиками в Германии оказались большевики. На этом идеологический немецкий социалистический хаос не заканчивается. Политические взгляды лидера германских большевиков Розы Люксембург и лидера российских большевиков Владимира Ленина во многом различались. Избежать серьезного раскола между двумя гигантами марксизма удалось лишь благодаря трагическому ходу немецкой истории. Группа будущих фашистов зверски убила Розу Люксембург в Берлине через две недели после того, как 30 декабря 1918 года она создала Коммунистическую партию Германии. Единство могучей немецкой социал-демократии, она была самой большой в мире и самой главной до Первой мировой войны на международной социалистической сцене, дало серьезную трещину осенью 1914 года по вопросу германского национализма. Правда, немецкие социал-демократы были в этом не одиноки. В таком положении оказалась вся европейская социал-демократия. Каждому пришлось решать, поддерживать свою страну в Первой мировой войне или выступить против, что, однако, означало идти против воли собственного народа, заведенного правящим классом воевать. Подавляющее большинство европейской социал-демократии пошло по пути милитаризма и национализма, поддержав свои правительства. Считанные социал-демократы оказались осенью 1914 года пацифистами. В то время это было опасным делом выступать против войны. Лидера французских социалистов, одного из крупнейших политических деятелей Европы Жана Жореса, который занимался антивоенной пропагандой, 31 июля 1914 года застрелил французский патриот. Из всех немецких социал-демократических депутатов Рейхстага единственным голосовавшим против войны оказался будущий коммунист Карл Липкнехт. Когда первая патриотическая эйфория прошла, и стало понятно, что война – дело долгое, а главное – ужасное, среди социал-демократов начались серьезные брожения. Они поделились на интернационалистов и оборонцев. Интернационалисты считали войну преступной, по их мнению, никаких противоречий между немецкими и французскими рабочими не существовало. Противоречия, грязные и коммерческие по сути своей, имелись между немецким и французским правящими классами, которые заставляли воевать за них простой народ. Оборонцы говорили о том, что родину надо защищать. Еще в 1916 году в недрах СДПГ появилась группа радикально-инакомыслящих интернационалистов, которая подписывала свои заявления «Спартак». Однако группа эта была относительно немногочисленной. Куда более серьезным вызовом для руководства СДПГ стало появление довольно крупного партийного ядра, которое весной 1917 года откололось в отдельную партию – НСДПГ, независимую социал-демократическую партию Германии. Спартак ушел из СДПГ в НСДПГ. Раскол прошел не только по вопросам войны, который стал просто катализатором, но по более крупной проблеме. Каким путем идти к социализму, эволюционным или революционным? Иными словами, весной 1917 года германская социал-демократия в первый, но не в последний раз разделилась на левых и правых. Вернемся, однако, к событиям Ноябрьской революции. Развивались они невероятно стремительно. 9 ноября 1918 года к власти в Германии впервые в истории приходят социал-демократы. Во главе государства становится Фридрих Хебберт, сын Портнова, шорник по профессии. Если бы еще год назад кто-нибудь сказал, что во главе германского государства окажется не персона королевской крови, а сын Портнова, что немецкое правительство будет социалистическим, а не аристократическим, ему бы никто не поверил. Война, однако, довела некогда блестящую империю до такой крайности, что такие мелочи, как сын портного во главе социалистического правительства, никого уже не интересовали. Даже чопорную аристократическую бывшую прусскую правящую элиту. Волновали старую элиту куда более важные вещи. Как договориться с новой социал-демократической верхушкой? Им было о чем договариваться. По улицам немецких городов ходили толпы демонстрантов с красными флагами и винтовками. Бастующие были в одном шаге от того, чтобы установить в Германии большевизм по образцу и подобию российского, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Правительство Эберта имело за спиной огромный социал-демократический партийный аппарат, который намного превосходил крошечный «Спартак» Розы Люксембург. Саму ее только 8 ноября 1918 года освободили из тюрьмы, где она просидела всю войну за пацифизм. Однако у Эберта не было никаких сомнений касаемо того, кто выйдет победителем в уличной схватке за умы немецкого народа, когда ему придется столкнуться там с Люксембург. Осенью 1918 года немецкая революционная улица была настроена радикальным левым образом. и, главное, она была вооружена. Среди демонстрантов было много солдат и матросов. Оружие, некогда принадлежавшее исключительно государству, осенью 1918 года оказалось в руках народа, что свело практически к нулю государственную монополию на силу. У Розы Люксембург, может, и не было в ноябре 1918 года мощного партийного аппарата – Но за ее спиной стояла вооруженная немецкая улица. У Фридриха Эберта же никаких штыков, на которые он мог положиться, в предстоящей схватке не было. А то, что решаться судьба Германии в ближайшее время будет на улице, сомневаться не приходилось. Так что старой прусской элите было что предложить Эберту. Первыми с Эбертом договорились военные. Вечером 10 ноября по секретной телефонной линии новому канцлеру позвонил начальник генерального штаба генерал Грёнер, двумя неделями ранее заменивший на этом посту генерала Людендорфа. Эйберт даже не знал, что такая секретная телефонная связь с генеральным штабом существует. Грёнер позвонил как нельзя кстати. Эйберт пребывал в состоянии полной растерянности и сильно колебался под невиданным давлением левых сил, как на улице, так и в Рейхстаге. Ему пришлось разделить власть с НСДПГ. Из шести министерских постов три достались НСДПГ. По всей стране стремительно шла тотальная советизация. Большинство советов, равно как и улицу, контролировали левые. Опереться Эберту в сложившихся обстоятельствах было не на кого. В этот самый момент ему и звонит генерал Грёнер, предлагая поддержку армии. В историю их договоренность вошла как пакт эберта Грюнера. Военные предлагают социал-демократам помощь в борьбе с большевиками, а взамен требуют не вмешиваться в дела армии. Главное, что вечером 10 ноября 1918 года объединяло Эберта и Грюнера был страх перед коммунизмом. Пример большевистской России стоял перед глазами каждого немца. Для кого-то он был положительным, для кого-то отрицательным. В большинстве своем немцы, вероятно, слабо хотели повторения того, что происходило тогда в России, где шла гражданская война, царили голод, холод, хаос, имел место полный коллапс экономики. Эберт, занимавший должность канцлера всего один день, находился в невероятно шатком положении. Над ним нависала угроза как справа, так и слева. Непонятно даже было, кто представлял большую опасность. «Монархисты» и «Прусская военщина» или «Крайне левые» и «Советы». Грёнер со своим предложением вечером 10 ноября поистине оказался для Эберта ангелом-спасителем. Почему Грёнеру и Эберту пришлось долгие годы скрывать свой героизм? Ведь казалось, они уберегли родину от большевиков и гражданской войны. Мало того, пакт Эберта-Грёнера в немецкой истории считается явлением позорным, Его часто стараются обойти стороной, а о чем в действительности была договоренность, не ясно по сей день. Дело в том, что для борьбы с левыми Эберт и Грёнер использовали людей, которые в свое время составят ядро германского нацизма. Фрайкор – так назывались добровольческие отряды ультраправых, которые расстреляли социалистическую революцию в Германии. Большинство из них затем влились в СС. а впоследствии в СС, СД, Гестапо и просто в НСДАП. Именно они образовали первый кулак германского нацизма, которым Адольф Гитлер разбил голову немецкому народу. Так что гордиться Фридриху Эйберту своей договоренностью с генералом Грёнером действительно не пришлось. Он вообще ничего о ней никогда не говорил. Все, что известно истории, было записано исключительно со слов генерала Грёнера. верить которым до конца не стоит. Довольно быстро с социал-демократами договорился и крупный немецкий капитал. За ним последовал государственный аппарат. К концу ноября 1918 года СДПГ уже имела за спиной довольно серьезные силы – политические, экономические, бюрократические, военные. Все они требовали восстановить в стране закон и навести порядок. Для этого, как они полагали, требовалось разобраться с большевиками. Вот эта часть, разобраться с большевиками, была неприглядной. Никто из социал-демократов не хотел иметь к этому никакого отношения, потому как все понимали, что придется стрелять в товарищей по партии. Грязную работу по наведению порядка в Германии взял на себя Густав Носке, занимавший в правительстве Эберта пост министра обороны. Ему принадлежит историческая фраза, ставшая символической «Кто-то же должен быть кровавой собакой». Под этим прозвищем он и остался в памяти следующих поколений. Фридрих Эберт, Филипп Шейдеман, Роза Люксембург, Карл Липкнехт – все они являются частью немецкой истории. В их честь названы в Германии улицы и площади, им установлены памятники. Ни одного памятника, ни одной улицы имени Густава Носке в стране нет. Он грязное позорное пятно в истории и упоминается в книгах и учебниках исключительно под именем «Кровавой собаки Носке». Первые серьезные столкновения между левыми и правыми начались в конце декабря 1918 года в Берлине. Кульминация вооруженного противостояния двух сторон наступила в столице Германии 5-12 января, войдя в немецкую историю как восстание спартакистов. Носке безжалостно подавил мятеж, бросив против левых фрайкор. Других желающих стрелять в левых на тот момент в Германии не нашлось. 15 января ультраправые из фрайкора выследили, где прячутся Роза Люксембург и Карл Либкнехт, схватили их и жестоко с ними расправились. При этом надо понимать, что Роза Люксембург еще с 1890-х годов являлась одним из ведущих теоретиков СДПГ, а также иконой партии. А отец Карла Липкнахта, Вильгельм Липкнахт, был одним из основателей СДПГ. Они, может, и придерживались левых взглядов, но эти взгляды разделяла чуть ли не половина партии. Эберт и Шейдеман были учениками Розы Люксембург, И в спокойные довоенные годы записывали за ней каждое слово. 15 января 1919 года все они сделали вид, что ничего не знали. Даже кровавая собака Носке категорически отрицал свою причастность к убийству Розы Люксембург. Хотя без его приказа Фрайкор не смел сделать и шага по Берлину. Много позднее, весной 1970 года, в Дюссельдорфе Вальдемар Папст Офицер, руководивший устранением Розы Люксембург и Карла Липкнахта, отпетый нацист, сохранивший верность своим убеждениям до последнего вздоха, утверждал, что приказ убить лидеров-коммунистов ему отдал носки. Правда, сделал он это в завуалированной форме, чтобы не осталось следов в истории. Еще через четыре дня, 19 января 1919 года, в стране прошли парламентские выборы, положивший конец советскому пути развития Германии. Хотя революционные волнения и советские республики еще лихорадили страну на протяжении большей части 1919 года, январский разгром коммунистов и победа парламентаризма в принципе предопределили дальнейший немецкий путь развития. Не все, однако, в январском расстреле коммунистов воспринимается так однозначно. Даже в наше время и даже среди политиков правого толка, а потому они стараются об этом не говорить. Именно в те несколько суровых дней сложились многие главные немецкие идеологемы, впоследствии стоившие человечеству миллионов жизней. Именно поэтому сегодняшние правы в Германии, совсем как тогда кровавая собака носки не хотят вспоминать те исторические факты, понимая, что являются коллаборационистами в деле создания нацистской идеологии, рожденные в крови коммунистов морозным январем 1919 года на улицах Берлина. Именно поэтому на те события стоит посмотреть более детально, чтобы не искать корни германского нацизма исключительно среди психических отклонений Адольфа Гитлера, на которого многие из числа немецкой элиты по сегодняшний день пытаются свалить всю ответственность за нацизм. Хотя январское восстание 1919 года в Берлине и называют коммунистическим, это не соответствует исторической действительности. КПГ, Коммунистическая партия Германии, была создана 30 декабря 1918 года на конференции спартакистов и ряда других левых организаций, то есть всего за неделю до произошедшего. К началу революционных событий в Берлине насчитывалось всего около 300 коммунистов, а сама партия в организационном плане была крошечной, представляя собой по большому счету редакцию газеты «Красное знамя» и Центральный комитет. Все началось 4 января 1919 года, когда правительство Эберта сняло с должности начальника берлинской полиции Эмилия Эйхгарна. На эту крайне важную должность Эйхгарн попал совершенно случайно двумя месяцами ранее, 9 ноября 1918 года, во время Ноябрьской революции, когда восставшие захватили управление полиции. Эйхгарн был членом НСДПГ и придерживался левых взглядов, потому Берлинский совет рабочих и солдатских депутатов, в котором также преобладали левые, и назначил его начальником полиции. 5 января 1919 года из-за увольнения Эйхгарна в городе начались массовые волнения, которые вылились в гигантскую демонстрацию. На улице Берлина вышло более 150 тысяч человек, многие из которых были настроены крайне решительно. На следующий день в городе была объявлена всеобщая забастовка, а количество демонстрантов уже исчислялось сотнями тысяч, у некоторых из них имелось оружие. Всем казалось, что повторяются события 9 ноября 1918 года, когда произошла Ноябрьская революция, свергли Кайзера и к власти пришли социал-демократы. По крайней мере, внешне все было очень похоже. Демонстрантов было не меньше, настроены они были не менее решительно, лозунги несли аналогичные. Долой правительство и вся власть советам. Предпосылки, как политические, так и экономические, для очередной январской революции в стране имелись. Ведь, по большому счету, жить легче народу не стало, разве что война закончилась. Некоторые историки полагают, что снятие Эхгарна с должности начальника полиции было провокацией правительства Эберта и тех сил, которые за ним стояли. Последующие события косвенно это доказывают. Правичий режим, в отличие от левых, оказался в организационно-военном плане к январским событиям тщательно подготовленным, что и решило судьбу несостоявшейся революции. Провести такие военные приготовления спонтанно, а главное всего за несколько дней найти людей, готовых стрелять в народ, в Германии того времени было невозможно. Именно поэтому успехом закончилась Ноябрьская революция. В стране просто не было солдат или полицейских, Согласных открыть огонь по многотысячным демонстрациям, к началу января 1919 года такие люди у правительства Эберта появились. Это был Фрайкор, созданный армейской верхушкой по заказу министра обороны Носки. Сразу же после начала массовых протестов в Берлине 5 января 1919 года самые отпетые ультраправые части Фрайкора по приказу Носки стали стягивать в далим. пригород Берлина. В отличие от демонстрантов, у которых имелось лишь небольшое количество стрелкового оружия, фрайкор располагал артиллерией и бронетехникой. Главное же заключалось в том, что в Далиме собрали психически нездоровых людей, которые кипели ненавистью к врагам нации, коими они считали левых, а потому были готовы убивать их без разбора. События в Берлине развивались не менее стремительно, чем в ноябре 1918 года. Однако так все происходило лишь два дня, а затем начавшаяся революция зашла в политический тупик. 6 января восставшие или митингующие, на тот момент их даже сложно было правильно определить, захватили ряд ключевых административных зданий в Берлине, Телеграф, почту, вокзал, редакцию главного печатного органа СДПГ «Газету вперед», городское управление полиции. На улицах появились баррикады. Был создан Временный революционный комитет в составе 53 человек, который заседал в управлении полиции. Коммунистов в комитете было совсем немного. В основном в нем состояли члены НСДПГ и профсоюзные лидеры. У правительства Эберта не имелось в Берлине воинских или полицейских сил, готовых его защищать, кроме Фрайкора, который кровавая собака Ноския тайно стягивал вдалим. Если бы демонстранты на улицах города в те дни узнали о Фрайкоре в пригороде Берлина и о планах Ноския, то правительство Эберта смели бы без всякого сомнения и сожаления. Слухи о Фрайкоре в конце концов просочились, но было уже поздно. Через два дня бурных митингов и демонстраций на улицах города руководство восстания, временный революционный комитет запуталось в собственных политических дебатах. Разногласий среди членов комитета оказалось слишком много для столь сложного политического момента. Понять их несложно. Взять ответственность за судьбу Германии этим 53 человеком, заседавшим в городском полицейском управлении, было попросту страшно. Что делать дальше, они не понимали. Даже лидеры коммунистов Люксембург и Липкнехт имели разногласия, каким путем нужно двигаться. Карл Липкнехт, воодушевленный революционным подъемом народных масс на улицах Берлина, требовал довести революцию до социалистического окончания. Роза Люксембург была не столь уверена в правильности такого решения, о чем говорит ее последняя статья. в те окаянные дни, опубликованное в газете «Красное знамя». Иными словами, идеологические и политические брожения среди руководства восстания были настолько большими, что оно фактически оказалось парализованным. По-иному обстояли дела у министра обороны Нотски. Никаких разногласий в правительстве Эберта касаемо того, как действовать, не имелось. Кровавая собака получил карт-бланш стрелять в любого на улицах Берлина, вплоть до Розы Люксембург и Карла Липкнахта. 7 января Временный революционный комитет решил начать переговоры с правительством Эберта. Революционный подъем начал спадать, держать восставших людей на улице без дела становилось сложно. К тому же не удалось привлечь на свою сторону воинские части берлинского гарнизона. Они отказывались по приказу властей выступать против демонстрантов, но также и не желали к ним присоединяться. Иными словами, солдаты явно намеревались отсидеться в казармах. Это было плохое предзнаменование. Утром 11 января 1919 года, когда Берлинское восстание окончательно зашло в тупик, Носки нанес удар. В город вошли части фрайкора, всего около трех тысяч человек, с артиллерией и броневиками. Январское восстание в военном плане было по сути символическим. В ходе недолгих боев, продлившихся всего два дня, было убито 17 фрайкоровцев и около 150 восставших. Причем, если все фрайкоровцы погибли в бою, то среди восставших основными жертвами стали расстрелянные пленные и арестованные люди с улицы. Как таковой в городе был всего один бой – за здание, где размещалась редакция газеты «Вперед!». Около 200 вооруженных повстанцев целый день держали оборону против наступавшего фрайкора, пока те не применили артиллерию. Восставшие сдались, и начались зверства безумствующих фрайкоровцев. Взбешенные из-за пролитой крови и упорного сопротивления коммунистов, протофашистские психи с самого утра бесчинствовали по всему городу. У засевших в здании редакции коммунистов усердно работал пулемет, с помощью которого им удалось отбить атаку фрайкоровцев. Кто-то из психов-фрайкоровцев немедленно и уверенно заявил, что этим умелым пулеметчиком является Роза Люксембург. То, что Роза Люксембург была с рождения инвалидом, доктором философии, а не пулеметчиком, никого среди фрайкоровцев, подхвативших этот политический бред, не волновало. Слух о Розе-пулеметчице, засевшей в здании редакции газеты «Вперед», Со скоростью молнии разлетелся среди определенных кругов общества, готовых этому поверить. Когда через несколько часов восставшие, находившиеся в здании редакции сложили оружие, озверевшие фрайкоровцы избили до полусмерти одну из женщин, вроде похожую на Розу Люксембург. У Розы Люксембург была очень специфическая внешность, а ее фотографии годами печатались во многих немецких газетах. поскольку она была одним из самых известных политиков Германии. Спутать ее с другой женщиной могли только лица с серьезными психическими отклонениями, которые, к тому же, находились в состоянии аффекта. Однако именно такими людьми и были бойцы Фрайкора, которых кровавая собака Носки выпустил на улице Берлина, чтобы задавить немецких коммунистов в их политическом зародыше. В тот миг не особо задумываясь о последствиях. 3000 бойцов Фрайкора за два дня разогнали январское восстание в Берлине. К исходу 12 января город находился под контролем министра обороны Носке. Оставалось лишь убрать с немецкой политической сцены Розу Люксембург. На это Фрайкору понадобилось еще три дня. Коммунистическому руководству настойчиво советовали бежать из Берлина и спрятаться глубоко в провинции, как летом 1917 года при аналогичных обстоятельствах сделал Владимир Ильич Ленин, укрывшийся на Финском заливе. Бежать они отказались, приняв решение столицу врагам не сдавать, а остаться в Берлине, чтобы продолжить борьбу. Все это, однако, плохо закончилось. Всего через три дня, 15 января, Фрайкор обнаружил Розу Люксембург и Карла Липкнахта на конспиративной квартире. Их устранили в тот же день. Возглавившего затем КПГ Лео Йохигиса арестовали в марте и незамедлительно убили в тюрьме. Представители российских коммунистов Карла Радика схватили 12 февраля, но не уничтожили, опасаясь осложнения отношений с советской Россией. В 1920 году его обменяли. Носке действовал в отношении коммунистов таким образом, чтобы напугать остальных. В начале февраля он с показательной жестокостью разгромил Бременскую Советскую Республику, послав туда Фрайкор. Причем сама республика развалилась еще до прибытия Фрайкора, но ее все равно упразднили, а коммунистов расстреляли. Самой, однако, кровавой страницей в послужном списке Фрайкора стал разгром Баварской Советской Республики весной 1919 года. События в Советской Баварии, как никакие другие события Ноябрьской революции, имели особые последствия для будущего Германии. Советский эксперимент в Мюнхене был совершенно оторванной от реальности попыткой небольшой группы молодой левой слишком творческой интеллигенции построить новое общество на краю германии в деревенской консервативной католической баварии при этом надо понимать что все революционные разговоры на территории огромного баварского королевства шли главным образом среди местных левых интеллектуалов в богемных кафе на крошечном пятачке в центре Мюнхена. пока вихрь непредсказуемых случайностей как часто бывает в сложные времена не выбросил их на баварскую политическую сцену. Короля Баварии Людвига III баварский народ объявил незложенным еще 8 ноября 1918 года, раньше, чем своего престола лишился кайзер Германии Вильгельм II. Иными словами, ноябрьская революция в Баварии оказалась одной из самых ранних и бурных. Власть в королевстве после столь стремительного низложения монархии перешла в руки Совета рабочих и солдат, находившегося на левых позициях. Однако после этого у молодой республики начались трудности. На выборах в Лантак 12 января 1919 года победили католические и крестьянские политические силы, довольно далекие от социалистических идеалов. Затем монархисты застрелили левого премьер-министра Курта Эйснера. Коммунисты в ответ устранили лидера местного отделения СДПГ, занимавшего правые позиции. Эйснер, кстати, также ранее был членом СДПГ, но принадлежал к левому крылу. Шаг за шагом, жестокость за жестокостью. И 6 апреля 1919 года в Мюнхене было создано первое советское правительство, которая, однако, просуществовала всего неделю. Наступил очередной политический кризис, и появилось второе советское правительство. Оно просуществовало три недели, до того момента, пока в Баварию не прибыл фрайкор из Германии, утопивший Мюнхен в крови коммунистов, евреев и русских. Именно так правая пропаганда представила широкой немецкой общественности Баварскую Советскую Республику. Заговор еврейских и русских коммунистов против германской нации. Руководство Баварской Советской Республики действительно в этническом плане было не совсем обычным. Курт Эйснер приехал в Мюнхен из Берлина. Между двумя городами, католическим Мюнхеном и протестантским Берлином, всегда имелся острый антагонизм. Эйснер был убежденным пацифистом и придерживался левых взглядов. Кроме того, он был евреем. Для баварских монархистов, которые только что самым постыдным образом лишились своего короля большего унижения, нежели такой человек, как Куртейснер во главе королевства, ставшего республикой, представить было сложно. Однако, куда хуже в их глазах ситуация стала выглядеть позднее, когда в Баварии появились советские правительства. Первое возглавил молодой еврейский поэт Эрнст Толлер. Он также приехал в Мюнхен из Берлина. Придерживался левых взглядов и был ярым пацифистом. Второе советское правительство оказалось для крайне правых совсем уже невыносимым. Во-первых, его возглавили коммунисты. Толлер был членом НСДПГ. А во-вторых, фамилии этих коммунистов были Левине и Левин. И это было еще не все. Евгений Левине родился в Санкт-Петербурге, а Макс Левин в Москве. Тот факт, что Макс Левин в действительности был потомком гугенотов, а его фамилию так перевели в России, никого из правой пропаганды не интересовало. Коммунисты Левине и Левин из Петербурга и Москвы надругались над Баварией. Вот что стояло на передовицах всех правых газет после того, как в Мюнхен вошли части Фрайкора. Когда ворвавшиеся в город части Фрайкора расстреливали красных, они без каких-либо оснований – также убили полтора десятка русских, проживавших в Мюнхене, хотя эти люди не имели к Советской Республике никакого отношения. Это было сделано в слепой ярости, в ходе борьбы с врагами Германии. В тот момент рука большевистской Москвы виделась мировому империализму повсюду, в чем имелась на самом деле значительная доля правды. Шла мировая революция, а большевистская Россия была ее авангардом. События, имевшие место в Баварии, оказались куда более масштабными и запутанными, нежели январское восстание в Берлине. Они также оказались намного более кровавыми, а главное привели к ужасающему расколу в баварском, а затем и в немецком обществе. Созданная в 1920 году в Мюнхене НСДАП на первых порах была региональной баварской партией. Суть ее националистической идеологии зиждилась исключительно на слепой ненависти к коммунистам и евреям, которую испытывали люди, подобные тем, кто служил во Фрайкоре, и был уверен в том, что в Берлине из пулемета по ним стреляла Роза Люксембург. Неизвестно, смогла бы НСДАП добиться даже тех скромных результатов в начале своего пути, если бы не события, имевшие место в Мюнхене весной 1919 года. Сначала красные взяли в заложники 8 человек, представители крупной аристократии. Затем, когда белые расстреляли кого-то из красных, мюнхенские коммунисты расправились с заложниками. Захватившие через несколько дней мюнхен белые, имеется в виду фрайкор, в отместку убили более 700 красных. Уровень взаимной ненависти между двумя половинами баварского общества, левой и правой, после случившегося оказался невероятно велик. Такой ненависти долгое время больше не чувствовалось ни в одном уголке Германии. Отсюда и НСДАП, и пивной путь, устроенный фашистами в 1923 году в центре Мюнхена. Ноябрьская революция в Германии была самой важной в Центральной Европе. Революции состоялись во многих странах. Ее последствия оказались особенно роковыми для европейского будущего. Немецкие коммунисты и социал-демократы после того, что произошло между ними в 1919 году, не смогли преодолеть возникшие противоречия и объединиться перед лицом нацистской угрозы на выборах 1932 года, что закончилось трагически как для них, так и для всей Европы. почему же СДПГ, марксистская по своей сути партия, в 1919 году предала идеалы социализма и повела страну по буржуазному пути развития? Этот идеологический вопрос, размером с Антарктиду, можно обсуждать вечно. А можно остановиться на простом объяснении. Немецкие социал-демократы оказались политическими реалистами, точно такими же, кстати, как и куда более радикально настроенные советские большевики. после социалистической революции, устроившей в Советской России капиталистический НЭП. Ревизионистскую теоретическую основу для немецкой социал-демократии еще в начале века подвел Эдуард Бернштейн, о котором было сказано ранее. Он утверждал, что Германия стала настолько прогрессивным государством, в котором так быстро растет средний класс, что классовые противоречия могут стереться и без революции, лишь путем социально-экономической эволюции. Если говорить о современной Германии, то Бернштейн оказался во многом прав. С высокой степенью вероятности такая эволюция могла произойти в Германии буквально за пару десятилетий после Ноябрьской революции, если бы не нацисты. Никому из руководства СДПГ зимой 1919 года, когда они определялись с дальнейшим путем развития Германии, даже в голову не могло прийти, что такая партия, как нацистская – Вообще в современном, особенно немецком, обществе может появиться и, хуже того, прийти к власти. В действительности руководство СДПГ, оказавшись у руля, о своей социалистической сути не забыло, как утверждают многие более радикально настроенные левые политические силы. В первые же дни им удалось добиться невиданных на то время социалистических успехов – восьмичасового рабочего дня и права голоса для женщин. Организованную борьбу за восьмичасовой рабочий день еще в 1866 году начали основоположники марксизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Это требование на протяжении более полувека являлось одним из основных в мировом социалистическом движении, а главное – самым для пролетариата понятным и конкретным. Соглашение о восьмичасовом рабочем дне социал-демократы заключили с крупным немецким капиталом уже 15 ноября 1918 года. Настолько тот оказался напуган революцией. Закон о праве голоса для женщин был подписан 30 ноября 1918 года. Хотя главными поборниками прав женщин в Германии по сей день считаются коммунистки Клара Цеткин и Роза Люксембург, Провести в жизнь решение о женском избирательном праве сразу после революции смогло именно руководство СДПГ. Самым сложным для немецкой социал-демократии в дни Ноябрьской революции являлся русский вопрос. Над Европой нависла тень Великой Октябрьской революции, подобная той, что будоражила Европу полутора веками ранее, во время Великой Французской революции. Именно она, эта тень, завладела сознанием политически активных людей практически во всем мире. Чтобы понять, насколько остро тогда стоял русский вопрос, стоит рассказать забавную историю, приключившуюся летом 1920 года в Пекинском университете. Одному известному американскому историку, приехавшему в Китай из Европы, довелось читать в Пекинском университете лекцию о мировой истории. В аудиторию явилось огромное количество как студентов, так и преподавателей. В помещении яблоку было негде упасть. Удивленный ученый, заняв свое место на трибуне, начал было читать лекцию, но к нему тут же подошли несколько преподавателей и попросили рассказать о том, что он видел в Советской России, через которую ему пришлось следовать по пути в Китай. Мировая история никого из присутствующих не волновала. Всех интересовала большевистская Россия, о которой американскому историку, точнее, о своих впечатлениях от ее посещения, и пришлось провести лекцию. Большевистская революция в России пугала в Германии многих. Руководство СДПГ, безусловно, хотело для страны иного развития событий. К тому же у них в действительности не имелось иного выхода, кроме того, какое они избрали. Без всякого сомнения, пойди СДПГ советским путем, правящие круги Британии, Франции и США немедленно бы вмешались со всеми вытекающими последствиями. Соседнюю Венгерскую Советскую Республику, к примеру, Антанта задушила руками румынской реакции за считанные дни. Антанта даже попыталась провести военную интервенцию в Советскую Россию, хотя это было для них немыслимо далеко, крайне сложно и очень опасно. С другой стороны, руководство большевиков в Москве также не сидело без дела, всеми силами пытаясь раздуть пожар мировой революции. События в Германии и были той самой мировой революцией, о которой так мечтали Ленин и Троцкий. Правда, они, Ленин и Троцкий, также были политическими реалистами, а потому советское вмешательство в немецкие революционные дела – оказалось символическим, поскольку никаких реальных сил для этого у большевиков не имелось. После заключения Брест-Литовского мира между Советской Россией и Кайзеровской Германией были восстановлены дипломатические отношения. Весной 1918 года в Берлине открылось советское полпредство, которое возглавил один из заместителей Троцкого Адольф Иоффе. Товарищ Иофе развил в Берлине неистовую политическую деятельность, да не напролет общаясь со всеми социал-демократическими силами Германии, как левыми, так и правыми. Однако ему довольно скоро пришлось констатировать тот факт, что немецкая социал-демократия была сделана из иного политического теста, нежели русская, о чем он доложил в Москву. Главный вывод Иоффе заключался в том, что немецкой социал-демократии не хватало революционного порыва, иными словами, стрелять в Германии никто не хотел. Чтобы понять тот страх, какой правящие круги Германии испытывали перед советской Россией, достаточно сказать, что на следующий день после начала массовых демонстраций в Килле 5 ноября 1918 года власти посадили товарища Иофия со всем его полпредством на поезд «Берлин-Москва». Такого вопиющего разрыва дипломатических отношений история Германии не знала никогда. Через месяц, в декабре 1918 года, когда к власти в стране уже пришли социал-демократы, Москва отправила в Берлин внушительную делегацию видных деятелей российской социал-демократии. Естественно, большевиков. Чтобы помочь немецкой социал-демократии в столь сложный для нее час. Советская делегация смогла доехать лишь до Минска. На линии разграничения немецкая армия остановила делегацию и повернула ее обратно. Если помнить о пакте Эйберта-Грюнинга, то понять произошедшее несложно. Согласно пакту, немецкая армия представляла собой государство в государстве, а командование вооруженных сил находилось на реакционных позициях. Прорваться в Берлин удалось лишь одному члену делегации, Карлу Радику. Он переоделся в германского солдата и отлично владея немецким, прикинулся возвращающимся домой военнопленным. Когда зимой в столице Германии начали разворачиваться революционные события, у Москвы в Берлине оказался один единственный Карл Радик, которого вскоре посадили в тюрьму. Заявляя о том, что Германия страна прогрессивная, Эдуард Бернштейн был во многом прав. То, что в ней не началась гражданская война, стало в значительной степени заслугой бывших немецких правящих кругов, аристократии крупного капитала и даже прусских милитаристов. Именно они, аристократы и промышленники, сами передали власть социал-демократам, пошли на неслыханные экономические и политические уступки народу, а главное, отказались устраивать контрреволюцию, чтобы затем сила вернуть себе власть. В высших слоях немецкого общества действительно преобладали самые на то время прогрессивные и либеральные политические взгляды, если сравнивать их с любой другой страной Европы. Вероятно, немалую роль в этом сыграло поражение в Первой мировой войне и все те страдания, которые она принесла Германии. Но не стоит также забывать о том, что накануне войны социал-демократы получили 35% голосов на последних выборах, И являлись крупнейшей политической партией в стране, что само собой говорит о том, насколько прогрессивной была Германия еще до войны. В 1919 году немецкому народу удалось избежать гражданской войны благодаря крепкому, здравому смыслу, а также прогрессивным взглядам всех слоев немецкого общества. Экстремисты, как левые, так и правые, оказались в меньшинстве перед лицом великой, умной и терпеливой Германии. Остается только удивляться, как всего через 15 лет то же самое в принципе общество пойдет на поводу у экстремистов, столь безумных, что никого подобного история человечества еще не знала.